Глава четырнадцатая. Срок не любви. Яна. Никто не предугадает, когда рука на бедре может привести к ножу в спине. Яна, лисичка. Рядом доносится шелестящий голос сестры. Вставай. Праспишь все самое интересное. Кажется, Вика склоняется над моим лицом так близко, что я чувствую ее дыхание. Только почему-то оно прохладное, вызывающее в теле озноб. «Янусь, я хочу, чтобы ты это видела. Слышишь? Это очень важно». Холод пронизывает каждую клеточку тела, и я плотнее кутаюсь в одеяло, натягивая его до самого подбородка. «Вика, ну хватит! Дай ещё немножко поспать!» — сонно ворчу я. Еще каких-то десять минут, пожалуйста. Едва нахожу в себе силы повернуться на бок, но веки распахнуть не выходит. Они налились свинцом. В который раз в горле настолько сухо и горько, что я с трудом проглатываю скудное количество слюны. Малышка, нужно вставать. Ее настойчивости можно позавидовать. Ощущая в висках давление, отчаянно стану. Скоро, затем, им придет его настоящий отец. Ты сильная девочка, справишься. Только не сдавайся и не вини его. Я простила, и ты простишь. Так нужно, лисичка. Запомни, он единственный, кому можно доверить вашу жизнь. Вставай, Яна, вставай, родная, приходи в себя, почувствуй его. Так нужно. Последние ее слова, будто ледяным вихрем, врезались в мое тело, подбросили его, скользя холодом по венам, превращая меня в кусок айсберга, и, закончив скорый виток, вырывались наружу через кожу прозрачным воздушным облаком, возвращая моему телу кокон из тепла. Господи, распахиваю резко глаза, пытаясь надышаться воздухом. Что это было? Я словно вынырнула из ледяной глубины на поверхность. Сердце колотится на пределе, делая болезненные рывки, а в голове еще витает шепот: приходи в себя, почувствуй его, так нужно. К чему приснился этот кошмарный сон? И сколько таких я еще увижу? Вика, сдавленно произношу, отпуская слезы на волю, я не могу смириться с тем, что тебя больше нет. Не могу, родная, не могу. Вытирая ладонями безутешные слезы, пытаюсь напрячь извилины и вспомнить, как я оказалась в гостевой комнате в доме Исаева. Здесь я часто ночевала, когда приезжала к ним погостить, но в этот раз меня сюда доставили явно без сознания. Разделили и уложили в кровать совершенно голую. Охранники Андрея не стали бы этого делать, кроме Натальи больше некому. Тоска новым витком сдавливает мою душу до тошноты. Тим. Словно кнутом по оголенной коже ошпаривает меня воспоминания. Тимочка. Нужно его найти. Срочно. Срывая с себя одеяло, резко поднимаясь с кровати, отыскивая взглядом хоть какую-то одежду рядом. Все сложили в шкаф. В три шага достигаю цели и Распахиваю дверцы мебели, достаю первую попавшуюся футболку, белье и потертые домашние джинсы. Одеваюсь наскара, едва справляюсь с молнией на ширинке. Пальцы настолько сильно дрожат, что не желают справляться с задачей без заминки. Ян, в ответ на мое ругательство раздается тихий голос поварихи за дверью. Можно войти? Входи, Наташа. Отзываюсь, направляясь к комоду за резинкой для волос. Собирая по пути пряди в пучок, приводить себя в божеский вид нет ни сил, ни желания. Проснулась? Как ты себя чувствуешь? Я чай травяной заварила. Принести тебе в комнату или спустишься вниз? Тима где? Как он? Взволнованно выпаливаю, оглядываясь по сторонам в поисках мобильного. Пора звонить Кости. Сейчас он мне нужен как никогда. Я не справлюсь с горем одна. Необходимо оповестить маму о трагедии. Не представляю, что я ей скажу и как переживет ее больное сердце эту беду. Он играет на улице с мужчиной, который тебя привез из больницы, сохранником что ли? Ян, ты что, ничего не помнишь, детка? Нет. После того, как свалилось без чувств у бездыханного тела сестры, не помню ничего. А Евгения тоже забыла. А этот что здесь делает? Его меньше всех хочу видеть. «Это он с племяшей играет? А как же температура?» «Да нормально всё с мальчиком. Лучше посмотри в окно». Тимка с отцом, земляем и пухом, не был так счастлив, как с ним. Сразу нашли общий язык. Машиной его увлёкся. Гонщик маленький. «Никакой он не гонщик. Мне с лихвой хватило пристрастий сестры. Я сейчас спущусь, только Косте позвоню. Я на мобильник в тумбочке». Я его на беззвучный режим поставила, чтобы ты хоть немного поспала. У няни сегодня выходной, но она придет к обеду присмотреть за Тимом. Руслан Георгиевич вынужденно вернулся из Польши, предупредил, что заедет к тебе сегодня, хочет обсудить вопросы, касающиеся похорон брата, просил его дождаться. Так уж и просил. Этот умеет только приказывать, ворчу я, массируя пульсирующие виски. Час от часа не легче. Я его органически не перевариваю. Из-за последнего семейного праздника. Ну знаешь, неожиданно вспыляюсь я. Не очень-то приятно, когда тебя зажимает к стенке взрослый мужик, изучая пальцами кружевное белье, да еще и лезет с непристойными предложениями. У меня до сих пор щеки пылают, и гнев вспыхивает, как фосфор, стоит лишь вспомнить о прошлом Рождестве. Больше года прошло, Ян, забудь. Он вроде бы имеет там какую-то содержанку-модель, может забыл уже, как рвался жениться на пьяную голову. Ой, блин, болезненно морщись, скрепя зубами. Не напоминай, пожалуйста. Надеюсь, что его приезд в Москву будет краткосрочным. Навряд ли, Яна. Наталия задумчиво хмурится. Исаев младший, как соучредитель компании, займет место покойного Андрея Георгиевича. С ним не нужно воевать. Вам с Тимохой материальная поддержка нужна в первую очередь. Мне нет дела до компании Исаевых. Мысль о вакансии на руль содержанки Руслана становится невыносимой и отвратительной. Пусть занимает хоть кресло президента страны, а вот до Тима есть. Добьюсь усыновления племянника и перееду в свою квартиру. Нет больше сил здесь оставаться. Все эти стены давят на меня воспоминаниями. Еще немного, и я сойду с ума». Я пойду обед готовить. Наталия вздыхает, опуская плечи. Жду тебя на кухне. Не забудь про чай, не то остынет. Да и позавтракать тебе нужно. Так недолго и до очередного обморока. Тимка с Евгением уже покушали. Хорошо. Спасибо тебе, Наташ. Прости, я сейчас на взводе. Не знаю, с чего начать. Руки опускаются. Да не за что. Держись, девочка. Нужно учиться с этим жить дальше. Отпусти Вику, подумай о Тимофее. Ты ему сейчас нужна сильная и собранная. Нельзя падать духом. Наталия уходит, оставляя меня в полном раздраже. Легко сказать, будь сильной. Я помню, как мы с Викой ждали окончания операции на сердце у мамы. Она утвердила, что все будет хорошо, что мама проживет еще до ста лет как минимум. А сейчас я закрываю глаза и представляю её реакцию. Как ей сказать, что дочь погибла? А если сердце не выдержит? Что тогда? Нет ничего ужаснее и больнее, чем пережить собственного ребёнка. Нахожу мобильный и зависаю над ним несколько минут, медитируя на экран. Не понимаю, что со мной происходит. Нужно коснуться вызова пальцем, но вместо этого я следую к окну и устремляю взгляд во двор. Зачем я его ищу? Знаю твердо, что сейчас спущусь и попрошу Евгении уехать. Не стоит ему здесь находиться. Но как только замечаю окрыленного заботой Жени мальчишку, так в сердце сразу что-то рвется, как натянутая до предела струна, обжигая режущей больью. Я должна лишить ребенка и этого. А что же Косте? Разве он не сможет подарить ему те же эмоции? Или я настолько запуталась в искусно расставленных сетях Евгения, что уже не понимаю, чего хочу больше? Ненавидеть его или позволить сделать Тима хоть чуточку счастливее, хотя бы на короткое время? Идиотка! Осекаю себя с горечью, вычеркивая из своей жизни чужого мужчину. Всего лишь временное помешательство. Такое бывает, когда от внезапных накрывающих тебя эмоций разум коротит. слишком много против, чтобы думать о нём. Палец незамедлительно касается экрана, активируя звонок Константину. «У меня есть мой мужчина. Умный, добрый, красивый, нежный, заботливый. Такой, которого я заслуживаю. Алло!» Слышу в трубке знакомый голос, когда гудки начинают напоминать нескончаемое протяжное эхо. Я уже отчаялась услышать ответ. «Алло!» Разница во времени между Таиландом и Москвой четыре часа, а значит у Кости разгар рабочего дня. Слушаю, добавляет он. Не дожидаясь лишних вопросов, начинаю говорить, едва справляясь с эмоциями, голос сипнет, становится неузнаваемым. Здравствуй, это я. Делаю вынужденную паузу из-за сдавившего горло спазма, отворачиваюсь от окна, потому что... Одни очень зоркие глаза по ту сторону прозрачной занавески случайно выхватывают мою фигуру и впиваются цепким взглядом, прожигая меня насквозь. Янка, что-то случилось? Что с голосом? Ты заболела? Кость. Судорожный вдох вталкивает в легкие порцию воздуха. Позволяю скатиться слезам. Вика с Андреем. Они разбились в автомобильной аварии. Их больше нет, Костя. Ты мне очень-очень нужен, родной. Слышишь меня? Приезжай, прошу. Шипчу, оседая на пол. Длинная занавеска, натягиваясь подо мной, обрывается вместе с карнизом и падает с грохотом на пол, ударяя левое плечо, затем и бедро. Вскрикиваю, следом прикусывая кулак. Хочется взорваться от боли, что в груди наматывается в огромный клубок и не позволяет расслабиться, пульсирует, разламывает грудную клетку. «Ян, ты что, серьёзно?» Едва доносится голос Константина сквозь шум в ушах. «Тимочка, он теперь круглая сирота!» «Твою мать! Детка, как же так?» «Приезжай! Кость, ты мне очень нужен!» Молю его раз за разом, глотая слёзы. «Когда похороны?» «Не знаю. Руслан быстро договорится. День, максимум два». Деньги и связи решают все. Тебе ли не знать, как это делается, малыш? Голос родного мужчины на какое-то мгновение затихает. Обычно Костя так делает, когда прокручивает в голове важное решение. За паузой следует шумный вздох, который еще больше приводит меня в замешательство. Я не смогу вырваться раньше, чем через четыре-пять дней. Меня не отпустит. Ты же знаешь, мое присутствие здесь необходимо. От него зависит наше с тобой будущее, любимое. Как бы сильно я ни хотел тебя поддержать, на похороны не успею прилететь. Прости, Яна. Да и мама будет рядом с тобой. А как же Тим? Надеюсь, Исайев о нем позаботится. Он ведь наследник Андрея как никак. С чего вдруг Руслан должен на нем заботиться? Вспыляюсь я, поражаясь его умозаключению. Кость, ты в своем уме? Или шумные тусовочные курорты с девушками в бикини тебе разум затмили? Яна, в тоне звучат металлические нотки, но мне плевать на его героизм. Не нужно делать много ошибок, чтобы перечеркнуть любовь. Достаточно одной, бьющей точно в цель. Костя так внезапно открыл мне глаза, что я и опомниться не успела. Но все равно благодарна ему за это. Лучше рано, чем поздно. Ты же не наивная девочка, понимаешь, чем я рискую? Я не для себя, а для нас стараюсь. Вкалываю, как проклятый. Не нужно рисковать, кость. С этой секунды нас больше нет. Забудь. Вычеркни меня из памяти. Живи дальше своей жизнью. Карьерист хренов. Прокричав в сердцах, отбиваю звонок, разжимаю пальцы на мобильном. Девайс со стуком приземляется на пол. Кутаюсь в штору, скручиваясь на полу калачиком. Реветь нет больше сил. Только всхлипы и горечь во рту. В голове сплошной океанский шторм, заглушающий мысли и голоса поблизости. «Сукин сын!» — шепчу, задыхаясь от безысходности. Отчаяние затапливает меня по самую макушку, глубоко царапает душу, посыпая солью свежие раны. «Ненавижу! Всех мужчин ненавижу!»